Глава третья. Последнее усилие Европы. Первое. Гитлер говорил негромко. Фраза смотрится неубедительно. История уже написана. А как написано? Точно ли? Правдиво ли? Теперь важно. Историю пишут победители, назидание слугам. То, что слугам нравилось вчера, они будут оплевывать завтра потому что так велело новое начальство. Они привыкли видеть Адольфа истериком, выкрикивающим визгливые лозунги. Кто из них знает, чего стоит поднять с колен раздавленную и ограбленную страну, вселять энтузиазм в тех, кто привык к унижению и беде? Да, он иногда кричал. Но скажите, кто не закричал бы на его месте? Да, пришло время поражений И Гитлер закричал еще громче. А как еще было удержать народ от паники, когда фронты рвались, точно ленты серпантина, когда кольцо врагов сжимало Германию, сердце Европы, и все ту же, ту же, еще ту же. Тогда, в 23-м, в Мюнхене, он говорил негромко. Речь была спокойной, ироничной. Ирония не оскорбляла, но веселила и легко уничтожала доводы оппонентов. чувствуя, что хладнокровие дается непросто, но он владел собой, управлял клокотавшей в нем энергией. Кто еще умел говорить так? Нет, не только в Германии, но во всей Европе кто? Полагаю, не найдем ни одного. Иные сравнивают его ораторские приемы с приемами Ленина или Троцкого. Иные говорят о Ллойд Джорджа, Верно. Адольф многому научился у Ллойд Джорджа. Он много перенял у британцев. И все же его дар истинно германский. Слушая Гитлера, я всегда вспоминал драмы Шиллера. Если бы я сумел воспроизвести его игру, если бы я мог хотя бы скопировать интонацию. Но, увы, это невозможно. Даже интонации его застольных бесед мне было бы трудно передать, сохранив их значительность и подкупающую простоту. Даже его дежурную фразу, обращенную ко мне, «Ах, милый Ханфштальк, обойдитесь сегодня без ваших штучек». Даже эту простую фразу, умилявшую меня в его устах, я не выносил в исполнении Геринга. Стоило жирному Герману Герингу, повторить те же самые слова, копируя интонацию фюрера, как выходила оскорбительная пошлость, и я вскипал. Так неужели возможно воспроизвести длинную речь спустя полвека, даже если одна фраза, будучи повторена спустя полчаса, уже звучит фальшиво? Рассказывать историю заново трудно, тем не менее следует попытаться. В конце концов, кому как не мне пресс-секретарю и близкому человеку, рассказать то, что выпало из поля зрения историков, или, что вероятнее, нарочно забыто. Оговорюсь, я отношусь к воспоминаниям лиц, приближенных к вождям, с презрением. Воспоминания личных парикмахеров, дворецких и дуэней меня всегда смешили. Бедные лакеи. Им казалось, они лучше других поняли своего господина от того, что знают детали его интимного гардероба. Психологию Камердинера, знающего подноготную великого человека, описал еще Гегель, а новейшая история не устает подбрасывать нам примеры подобного тщеславия. Помните мемуары Батлера злосчастной принцессы Дианы? Создалось впечатление, будто у бедной принцессы не было человека ближе, нежели уродливый толстяк в ливрее. Только ему поверяла барышня движение своего сердца. А лорд Моран, личный врач Черчилля, вот кто поистине выиграл Вторую мировую войну. Послушайте-ка его беседы с сэром Уинстоном, и вы поразитесь компетентности этого главнокомандующего клестирными трубками. Что нам делать с Балканами, Черчилль? Пока не знаю, Моран. Вопрос поставлен остро, сэр Уинстон. Ну, не комедия ли? Полагаю, мои записки совершенно другого рода. Вы спросите, что дает мне право говорить так, принципиально отделяя себя от лейб-медика и батлера? Ответ прост. Дело в том, что у меня и Адольфа Гитлера была общая страсть, сблизившая нас еще до известных мюнхенских событий мая 28 -го до тюремных месяцев в Ландсберге, до триумфального 33-го, до всех тех величественных и злосчастных явлений, что потрясали мир в течение 12 лет. Мы стали единомышленниками задолго до возникновения программы национал социализма и в куда более интимном смысле, нежели соратники по НСДАП. И верен ему я был иначе нежели те, что клялись в верности, вскидывая руку в пошлейшем приветствии Хайль Гитлер. Надеюсь, Адольф понимал это так же отчетливо, как понимал это я. Во всяком случае, наше общение обходилось без вульгарных ритуалов, которые тешили мелкие души его приближенных. Геринг и Гесс, те любили парады, щелканье каблуков, перетянутые ремнями талии гвардейцев, руки, лютующей вождем. Неужели вы думаете, что Адольф, проходивший практически всю свою жизнь в мешковатом пиджаке с длинными точно у пьеро рукавами, неужели похоже, чтобы он всерьез относился к придворной акробатике? То, что сближало нас, было возвышенней и одновременно сокровенней. Я говорю об искусстве. Мы были разными людьми, и мой опыт не равнялся опыту Гитлера. Я не был на войне, не видел передовой, он же не знал того, что дает мирная жизнь в богатом доме. И однако наши пристрастия совпадали в главном. Я англосакс, таковым себя всегда ощущал, а половина моей семьи и поныне проживает в Новой Англии. И немец Адольф оказались охвачены единым порывом. Произошло это благодаря искусству властной силе прекрасного. Гитлер был одаренный художник и подлинный ценитель красоты. А я, хоть сам и не рисовал, всю энергию ранних лет сосредоточил на искусстве. Моя семья в течение многих поколений вела торговлю художественными репродукциями и владела знаменитым магазином академического искусства в Нью-Йорке. Как один из владельцев магазина, я должен был совершать длительные поездки по музеям Европы, выбирая те шедевры, которые мы могли бы воспроизвести и тиражировать для публики. Это совсем непросто — выделить из необъятного мира культуры именно то, что сможет увлечь любого зрителя, что разойдется массовым тиражом. Страсть к живописи была моей основной страстью, и Гитлер, почитатель Ренессанса, разделял ее со мной. Многие часы мы провели в Мюнхенской пинакотеке, разбирая детали картины Рембранта «Мужчина в золотом шлеме» и рассуждая о Микеланджело, подлинном кумире Адольфа. Говорю, рассуждая, поскольку в Мюнхене, к сожалению, нет работ великого флорентийца, и нам приходилось обсуждать не сами работы, но величие планов мастера — ни статуи, ни фрески, Не купол святого Петра, но великий социальный проект мастера, его глобальный замысел, воскрешение классики. Вот что было темой наших бесед. Проектирование классики. Величественный проект. Думаю, именно тогда, из наших разговоров о Микеланджело, и родился образ города, который Адольф доверил воплотить Шпейеру. Нет, даже не так. В этих беседах мы словно выкликали новый талант, создавали образ художника будущего. Шпер был вылеплен нашей фантазией, создан по образу и подобию наших кумиров. Он не мог не прийти. Гуляя по набережным Дуная, мы строили в воздухе величественные античные дворцы. Возводили паладианские виллы. Разумеется, без политики не обходился ни один разговор но искусство и политика перекрещивались в беседах и, как, скажите, создать проект великого государства, не представив его зримо, с площадями, триумфальными арками, колоннадами. «Знаете, — сказал однажды Адольф, — чего не хватает нашей культуре? В обычной манере он заговорил сразу о главном. Нам не хватает античных пропорций. Мне, как художнику, ясно, Мы должны учиться у Ветруве и в первую очередь политики. Меня раздражает аргументация бокалейщиков, ловящих грошовую выгоду. Они привыкли мерить историю по своим убогим кухням и полисадникам. Согласитесь, что находясь на площади Капитолия, гражданин ведет себя иначе, нежели во дворе лавки Гераноимана. Я рассмеялся. «Вы ничего не знаете о Гере Ноймане. Вы даже не покупаете его сосисок. Я отлично представляю всю семью. Наверняка Нойман — это человек с большим животом и висячими усами. В юности был спортсмен, а сейчас тушит капусту. Фрау Нойман — запуганная женщина, каждый день пересчитывает деньги. У нее красное лицо и маленькие серые глазки. Их дети...» Видите эту неразвитую девочку с крысиным хвостиком вместо косы? Ее наверняка зовут Анна Мария. Она мечтает стать певицей, но не станет, потому что мать поставит ее к прилавку. Моя бедная Германия, бедный ограниченный народ. В самом деле, — сказал я тогда, — трудно стать великим человеком, если упираться носом в чан с капустой. Представьте... Ханфштагль, — говорил мне Адольф, — что вместо уродливой мещанской постройки с геранью на окнах мы возводим виллу в духе палладио. Видите? Рукой он очертил контур здания. Колоннада, портик, стройные пропорции. Не правда ли это меняет весь пейзаж? Ах, милейший Ханфштагль! Понимаете ли, как величественна наша задача? Привнося в нашу действительность образец классики, мы сдаем такой масштаб, по отношению к которому все детали будут пересмотрены.